Десятое. Меч и призыв. Эпиграф. Вероятно, в каждом королевстве есть легенда о могучем защитнике, который восстанет от сна, чтобы спасти свою землю, если нужда на то будет велика, а обращенная к нему мольба достаточно искренней. На внешних островах рассказывают об Айсфире, существе, живущем в сердце ледника, который находится в центральной части острова Асливджал, Местные жители клянутся, что во время землетрясений, случающихся на островах, Айсфир беспокойно ворочается на своем хладном ложе в ледяном логове. В легендах шести герцогств постоянно упоминаются заключившие с нами в древние времена союз элдерлинги, древняя и могучая раса, обитающая где-то за горным королевством. Лишь впавший в отчаяние будущий король верить, видящий... Мог так поверить в легенду, что оставил королевство на попечении слабеющего отца и чужеземной королевы и отправился на поиски древнего народа. Возможно, именно отчаянная вера и дала ему силу не только разбудить каменных драконов-элдерлингов и направить их на помощь герцогствам, но и вырезать для себя из камня тело дракона, чтобы во главе стаи вернуться на защиту родной земли. Конец эпиграфа. Шут остался, но в последующие дни упорно избегал серьезных тем. Боюсь, я тоже. Рассказ о спокойных годах, которые я провел в моей скромной хижине, помог изгнать призраков прошлого. Изменение времени и время перемен. Изменяющий. Вызывающий перемены. Слова и мысли, сопровождающие эти слова, пронизывали мои дни и ночи, проникая в сны. Прошлое более не мучило меня, зато теперь донимали мысли о будущем. Оглядываясь назад, вспоминая себя в молодости, я обнаружил, что тревожусь о Неде. Мне показалось, что я напрасно потратил все эти годы и не слишком хорошо подготовил мальчика к самостоятельной жизни. Да, у него доброе сердце, и у меня нет сомнений в его честности». Но я вдруг подумал, что не слишком старательно знакомил Неда с внешним миром. Я научил его жизни в уединенной хижине. Он умел охотиться и ухаживать за огородом, но я отослал его в огромный мир. Как мир примет мальчика? Беспокойство о том, как Нед справится с иной, незнакомой ему действительностью, не давало мне спокойно спать». Если Шут и догадывался о моих терзаниях, виду он не подавал. Он с удовольствием украсил изящным орнаментом каминную полку. С притолоки на меня поглядывали ящерицы. Маленькие смешные лица корчили мне рожицы с дверей шкафа и со ступени крыльца. Все деревянные предметы в доме становились материалом для его острых инструментов и умных тонких пальцев. А упражнения водяных эльфов на бочке для дождевой воды — заставили бы покраснеть даже стражника. Я и сам старался много работать, часто оставаясь в доме, несмотря на прекрасную погоду. Мне нужно было обдумать все, что произошло, а ночному волку требовалось время, чтобы прийти в себя. Я понимал, что моя забота не поможет ему быстрее поправиться, но мне не удавалось скрыть тревогу. Когда я пытался войти с волком в контакт при помощи дара, Меня встречало хмурое молчание. Это было совсем не похоже на моего прежнего спутника. Иногда я отрывался от работы, он меланхолично наблюдал за мной. Я не спрашивал, о чем он думает. Ну, если бы зверь хотел поделиться со мной мыслями, он не стал бы закрывать свой разум. Постепенно ночной волк начал возвращаться к привычному образу жизни, но прежняя его живость исчезла. Теперь он двигался осторожно и всячески берег свое тело. Он перестал постоянно сопровождать меня, а лишь лежал на крыльце и наблюдал за моими приходами и уходами. Вечерами мы по-прежнему охотились вместе, но передвигались значительно медленнее, делая вид, что нас задерживает шут. Чаще всего ночной волк лишь указывал мне дичь и дожидался моей меткой стрелы, а не бросался в погоню. Эти изменения беспокоили меня, но я старался держать тревоги при себе. Ему требуется время на выздоровление. Убеждал я себя, вспоминая, что волк никогда не любил жаркие дни лета. Когда наступит осень, он снова станет самим собой. Постепенно наша жизнь втроем вошла в привычное русло. Словно так было всегда. Вечерами мы рассказывали друг другу истории о о незначительных событиях из нашей прежней жизни. Через некоторое время запасы бренди подошли к концу, но разговоры остались такими же непринужденными и приятными. Я поведал Шуту о том, что видел Нед в Хардиновой меле, и о том, что говорили про одаренных на рынке, о выступлении Менестреля на празднике встречи весны, о том, как Чейт описал мне принца Дьютифула и попросил обучать юного наследника трона Силе, Шут внимательно слушал мои истории, подобно ткачу, собирающему разноцветные нити для создания гобелена. Однажды вечером мы попробовали украсить корону петушиными перьями, но оказалось, что у них слишком тонкие черенки. Перья торчали в разные стороны, мы оба сразу поняли, что они не подходят. В другой раз Шут поставил корону на стол и выбрал кисточки и чернила из моих запасов, Я присел рядом. Он аккуратно разложил все перед собой, погрузил кисточку в синие чернила и задумался. Мы так долго сидели молча, что я стал различать голоса потрескивающих углей в камине. Потом он отложил кисточку в сторону. «Нет», — тихо сказал Шут, — «что-то не так. Еще не время». Он аккуратно убрал корону в сумку, В другой раз, когда Шут до слез рассмешил меня своей очередной непристойной песней, он вдруг положил лютню и заявил «завтра я уезжаю». «Нет», — запротестовал я. «Почему?» «О, ты же сам понимаешь», — беззаботно ответил он. «Такова жизнь белого пророка. Я должен предсказывать будущее, спасать мир, ну и тому подобная чепуха». «Кроме того, у тебя кончилась мебель. Мне больше нечего украшать резьбой». «Вовсе нет» возразил я «Ну, неужели ты не можешь провести с нами еще несколько дней во всяком случае до возвращения неда я хочу познакомить тебя с мальчиком он вздохнул честно говоря я должен был уйти еще раньше в особенности если учесть что ты отказываешься последовать за мной возможно ты передумал с надеждой спросил он я покачал головой ты прекрасно знаешь что нет «Я не могу уйти и все бросить. Кроме того, я должен дождаться Неда». «О, да». Он откинулся на спинку стула. «Его ученичество? Да и кто будет заботиться о цыплятах?» Он не скрыл насмешки, и мне стало обидно. «У меня не слишком интересная жизнь. Но она моя», — мрачно заметил я. Он усмехнулся. «Я не Старлинг, мой дорогой. Ты прекрасно знаешь, что я никогда не критикую жизнь другого человека». «Взгляни на мою, и ты поймешь, о чем я говорю». «Нет, я должен исполнять свои обязанности, которые могут показаться скучными тому, кто ухаживает за целым выводком цыплят или пропалывает огород. А мне нужно поделиться целым выводком слухов с чейдом, а также прополоть ряды моих знакомых в замки замке». «Я ощутил укол зависти. Полагаю, они будут рады тебя видеть». Он пожал плечами. «Во всяком случае, некоторые. Другие будут счастливы, если я окончательно исчезну из их жизни. А большинство и вовсе обо мне не вспомнит. Большинство. Если я проявлю известную ловкость...» Он неожиданно встал. «Я бы с удовольствием задержался у тебя подольше», — признался Шут. «Мне бы очень хотелось вместе с тобой верить, что я могу распоряжаться своей жизнью. К несчастью, мы оба лишены такой возможности». Шут подошел к открытой двери и выглянул наружу. Стоял теплый летний вечер. Он сделал вдох, как будто собрался что-то сказать, но прошло некоторое время. Он расправил плечи, словно принял решение, и вновь повернулся ко мне. На его лице появилась мрачная улыбка. «Нет, пожалуй, я уеду завтра. Ты скоро последуешь за мной». «Не слишком на это рассчитывай», — предупредил я. «Но у меня нет выхода», — возразил он. «Время заявляет свои права. На нас обоих. Пусть на сей раз мир спасает кто-нибудь другой». «Наверняка существует другой белый пророк», — весело сказал я. Но глаза шута широко раскрылись, и он вздрогнул. «Никогда не говори о таком варианте будущего. Мне будет плохо, если в твоем сердце возникнет даже намек на сомнение». Дело в том, что существует женщина, которая с радостью примерит плащ белого пророка. Она мечтает направить мир иным курсом. С самого начала я сопротивлялся ее намерениям. Однако на данном этапе ее влияние крепнет. Теперь ты знаешь, почему я не хотел говорить об этих проблемах. Мне потребуется твоя сила, друг мой. Вдвоем... Мы, наверное, справимся. Не следует забывать, что иногда достаточно небольшого камешка в колее, чтобы колесо изменило направление движения. Но, однако, судьба камешка не кажется мне привлекательной. Он посмотрел на меня. В его золотых глазах танцевал свет лампы. Голос шута был полон тепла и усталости. — О, не бойся, ты останешься в живых. Я знаю, ты должен выжить. И я приложу для этого все свои силы. «Я сделал вид, что охвачен смятением, и ты предлагаешь мне не бояться». Он кивнул, и его лицо стало серьезным. «Я решил сменить тему разговора. Кто та женщина, о которой ты говорил, я ее знаю?» Он вернулся к столу и сел. «Нет, ты ее не знаешь». «Но я давно с ней знаком. Точнее, мне известно о ее существовании. Я услышал о ней, когда был еще ребенком». Шут посмотрел на меня. Много лет назад я кое-что рассказывал о себе, ты помнишь? Он не стал дожидаться ответа. Я родился далеко-далеко на юге, в самой обычной семье. Ну, насколько люди вообще могут быть обычными. Мать меня очень любила, а двое моих отцов были братьями, как принято в тех краях. Но с того момента, как я появился на свет, стало ясно, что во мне заговорила древняя наследственность». Давным-давно Белый смешал свою кровь с кровью предков моей семьи, и мне выпала судьба продолжить дело древнего народа. И хотя мои родители очень меня любили, они знали, что мне не суждено остаться с ними и продолжить их дело, меня отослали туда, где я мог получить надлежащее образование и подготовиться к будущей жизни. Там ко мне прекрасно относились и проявляли нежную заботу, Каждое утро меня расспрашивали о снах, и мудрые мужи записывали их содержание, чтобы потом тщательно обдумать. Я делался старше, меня стали посещать сны наяву. Тогда мне пришлось изучить искусство письма. Теперь я мог сам записывать свои видения, ведь всем известно, лишь рука, неразрывно связанная с глазом, способна точно отобразить сон. Шут рассмеялся и покачал головой. «Хорошенький способ» вырастить ребенка. Любые мои слова воспринимались как проявление высочайшей мудрости, но, несмотря на свою наследственность, я ничем не отличался от обычных детей, хулиганил, когда представлялась возможность, рассказывал глупости о летающих кабанах и призраках отпрысков королевского рода — каждая придуманная мной история оказывалась длиннее предыдущей, однако я обнаружил одну странность Какие бы глупости я ни придумывал, в моих бреднях всегда оказывались зерны истины. Шут бросил на меня быстрый взгляд, словно ждал возражений, но я молчал. Он опустил глаза. «Наверное, мне следует винить самого себя. Когда во мне выросли побеги величайшей правды, никто в нее не поверил. В тот день, когда я объявил себя белым пророком, наставники отвернулись от меня». «Забудь о своих диких мечтаниях», — сказали они мне, — словно найдется человек, который стал бы мечтать о такой судьбе. Они заявили, что мантия белого пророка уже легла на другие плечи. Она родилась раньше, чтобы изменить будущее мира в соответствии со своими видениями. Всем известно, что каждый век знает лишь одного белого пророка. Даже я об этом знал. Тогда кто я такой?» Они не могли ответить на мои вопросы, однако были уверены, что я не пророк, а женщина, назвавшаяся Белой Пророчицей, уже отправилась в мир. Он вздохнул и надолго замолчал. Потом, пожал плечами, я знал, что они ошибаются. Уверенность шла из самых глубин моего существа. Они хотели заставить меня найти утешение в той жизни, которую я у них вел. Им даже в голову не приходило, что я могу восстать. Но я убежал и отправился на север. Мой путь и те времена я даже не стану пытаться описывать. Я шел все дальше и дальше, на север, пока не добрался до двора короля шрюдо -Видящего. Ему я и продал себя, на тех же условиях, какие чуть позднее принял ты, свою верность за его защиту. Не прошло и года с момента моего появления как слух о тебе потряс двор бастарт нежданный ребенок никому неизвестный видящий как они все были удивлены все кроме меня ведь мне уже привиделось твое лицо и я знал что должен тебя найти хотя меня упорно убеждали в том что ты попросту не можешь существовать он наклонился вперед и положил на мое запястье руку в тонкой перчатке Шут сжимал мою руку всего мгновение, наша кожа не соприкасалась, но я почувствовал, как некая связующая нить протянулась между нами. Нет, ни сила и ни дар. Я даже не ощутил присутствие магии в том виде, как я ее понимал. Нечто похожее происходит, когда попадаешь в необычное место, и тебя охватывает ощущение, будто ты здесь уже бывал. И мне показалось, что мы с Шутом уже так сидели, произносили эти слова, и всякий раз наши слова запечатывало его короткое прикосновение. Я отвел глаза и наткнулся на взгляд ночного волка. Кашленов, я попытался заговорить о другом. Ты сказал, что знаешь ту женщину. Как ее зовут? Ты никогда не слышал ее имени. Однако о ней ты знаешь. Помнишь? Во время войны красных кораблей нам рассказывали, что их вождя зовут Кебал Робрет. Я согласно кивнул. Ну, племенной вождь Островитян, который неожиданно объединил всех под своим началом. С пробуждением драконов союз мгновенно распался. В некоторых легендах говорится, что дракон, верите, пожрал главаря пиратов, в других, будто Кебал утонул. Ты слышал, что у него была советница? Бледная женщина. Слова Шута показались мне ужасно знакомыми. Я нахмурился, пытаясь вспомнить. Да, до меня доходил такой слух, но не более. Я вновь кивнул. Хорошо. Шут откинулся назад и заговорил почти небрежно. Это она. И еще кое-что. Она не только свято верит в то, что является белой пророчицей, но и убеждена, будто кибал... Ее изменяющий, тот, кто делает других героями. Шут покачал головой. Нет, ее изменяющий уничтожает героев. Он уменьшает способности людей. Там, где мне удается что-то построить, она разрушает. Там, где я объединяю, она разъединяет. Он вновь покачал головой. Она верит, что все должно закончиться, прежде чем начнется вновь. Я ждал, когда он продолжит, но шут молчал. Тогда я подтолкнул его. «А во что веришь ты?» На его лице появилась задумчивая улыбка. «Я верю в тебя. Ты — мое новое начало». Я не нашелся, что ответить, и в комнате повисла тишина. Он дотронулся до уха. «Я ношу серьгу с тех пор, как мы с тобой виделись в последний раз». Но теперь я должен вернуть ее тебе. Там, куда я направляюсь, ее носить нельзя, она слишком узнаваема. Люди могут вспомнить, что ты носил такую же, или барь, или твой отец. Она может всколыхнуть ненужные воспоминания. Я смотрел, как он возится с застежкой. Сережка представляла собой синий самоцвет, оплетенный серебряной сетью. Барич подарил ее моему отцу. Я носил ее после смерти Чивала. В свою очередь я передал Серегу Шуту для Молли в знак того, что я никогда ее не забуду. Однако он поступил мудро, оставив Серегу себе. А что будет с ней теперь? — Подожди, — попросил я, — не снимай. Он удивленно посмотрел на меня. — Если нужно, замаскируй ее. — Только не снимай, Пожалуйста. Он медленно опустил руки. «Ты уверен?» — с сомнением спросил Шут. «Да», — твердо ответил я. Когда на следующее утро я проснулся, Шут уже встал, помылся и оделся. На столе лежала уложенная сумка. Оглядев комнату, я не заметил его вещей. Он вновь превратился в благородного лорда. Было забавно наблюдать, как он в своем роскошном наряде готовит кашу. «Значит, уезжаешь?» — глупо спросил я. «Сразу после завтрака?» — тихо ответил он. «Нам следовало бы отправиться вместе с ним». Первые слова, с которыми ночной волк обратился ко мне за последние дни. Я удивился и посмотрел на него. Шут тоже. «А как же Нет? спросил я. «Ночной волк лишь взглянул на меня, словно я знал ответ. Он ошибался». «Я должен остаться», — сказал я им обоим. «Мне не удалось их убедить. Я казался себе ужасно степенным, уравновешенным и важным, и мне это не понравилось. У меня есть обязательства, почти сердито», — продолжал я. «Не должен мальчик возвращаться в пустой дом». «Ты прав», — тут же сказал Шут. Однако даже его согласие вызвало у меня раздражение. Настроение у меня окончательно испортилось, завтрак прошел в молчании, а когда мы встали из-за стола, я почувствовал ненависть к липким тарелкам и котелку с кашей. Привычные обязанности вдруг показались мне невыносимыми. Я и лошадь, мрачно сказал я шуту, нет нужды пачкать твой роскошный костюм. Он ничего не ответил, и я быстро вышел из хижины. Казалось, Малта уже почувствовала, что ей предстоит путешествие, и нетерпеливо переступала ногами, однако не мешала мне седлать ее. Я делал все, не торопясь. В результате, когда я закончил, упряжь Малты была в идеальном порядке. Мне почти удалось успокоиться, но когда я подвел лошадь к крыльцу, там уже стоял шут, положив руку на холку ночного волка. На меня вновь нахлынула тревога и я по-детски свалил вину на Шута. Если бы он не навестил меня, я бы не понял, как сильно без него скучал. Я бы продолжал оплакивать прошлое, но не начал бы томиться из-за будущего. Я чувствовал себя несчастным и старым, когда Шут подошел обнять меня на прощание. И хотя я понимал, что у меня нет оснований на него злиться, я ничего не мог с собой поделать. Так я и стоял в его объятиях, Не в силах ему ответить. Я рассчитывал, что он стерпит, но когда его губы оказались возле моего уха, шут прошептал приторно сладким голоском Прощай, любимый! Несмотря на раздражение, я не сумел сдержать улыбки. Я прижал его к груди, а потом легонько оттолкнул: Доброго тебе пути, шут, хрипло сказал я. И тебе, серьезно ответил он, легко вскочив в седло. Я посмотрел на него. Аристократичный молодой человек на лошади не имел ни малейшего сходства с шутом, которого я знал в далеком детстве. Но наши взгляды встретились, и я снова увидел своего старого друга. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга. Затем, легко коснувшись поводьев и едва заметно переместив свой вес, он развернул лошадь. Малта тряхнула головой, выпрашивая свободный повод. Шут не стал возражать, и она сразу перешла на легкий галоп. Ветер подхватил шелковистый хвост. Даже после того, как осталась лишь пыль, клубящаяся над дорогой, я долго смотрел им вслед. Вернувшись в хижину, я обнаружил, что Шут помыл и убрал посуду. В центре стола. Раньше его скрывала сумка шута, был вырезан олень, видящих, с опущенными для нападения рогами. Я провел пальцами по резной фигуре, и сердце сжалось у меня в груди. — Чего ты от меня хочешь? — спросил я у тишины.